Но мы не посмели решиться на такой поступок. Мы вжались в кресло, стараясь сделаться поменьше и покорились печальной судьбе. Так шел то в стихах, то в прозе, шел так, как хотел он, а не мы. Мы корчились, прорывались уйти, но в конце концов взяли себя в руки и заставили себя испить горькую чашу до дна в антракте, стоя в очереди в буфет. Мы повторяли друг друга, особенно полюбившиеся нам стихотворные строчки, вроде таких: Самохвалов, как заместителю мне важно для карьеры создание деловой и нужной атмосферы, не нужен мне оклад в 400 рублей, не нужен штат, лишь из своих людей. Пошли мы через все круги второго акта. Спектакль, поставленный Вениамином Вениаминовым, наконец-то кончился. Зрители горячо аплодировали, представление явно имело у публики успех. Мы позевлялись, как нам поступить. Конечно, надо было немедленно идти за кулисы, устраивать скандал и запрещать это стихотворное графоманство. Но мы подумали: вот явится два столичных автора. Будут свердиться, нервничать, кричать, топать ножками, а что толку? Спектакль идет уже второй сезон. Театральный Псков, вероятно, этот наш позор уже повидал. В провинциальных городах редкий спектакль держится на сцене больше двух сезонов. Сослуживцы все равно скоро снимут, и это безобразие кончится само собой. А два рифмоплёта которые, кстати, неплохо сыграли свои роли, вероятно, получают какие-то деньги за незаконное авторство с нами. Что же это получится? Мы залезем в их карман? На какие горошины получают актеры, в особенности в провинции, мы хорошо знали грабить артистов. С нашей стороны это было бы нехорошо. Мы глубоко вздохнули, посмотрели друг на друга и понуро побрели гардеробу. Мы сделали вид, До нас здесь не было. Мы ничего не знаем. Мы ничего не видели и главное не слышали, что мы ничего не знаем об этой своеобразной постановке. Потом как-то я рассказал эту леденящую кровь историю Зиновию Герту, он в ответ поведал мне, как вместе с Михаилом Львовским ездил в Тулу на премьеру их совместной пьесы Танцы на шоссе. Если было сочинено ими в стихах, представляете ужас авторов, когда они услышали, как тульские актеры играли спектакль в прозе. После случая с пьесой Герта и Львовского я успокоился. Из стихов сделать прозу куда легче, чем наоборот. В нашем сбрагинском случае всковские актеры не прельстились легким хлебом. Они пошли по пути наибольшего сопротивления. Одалесе Фрейндлих. Фильм служебный роман существует в первую очередь потому что существует Алиса Фрейндлих. Я являюсь давним поклонником Алисы Бруновной, почитателем её удивительного дарования. Её душевность, искренность, трепетность вместе с высоким мастерством рождают в театральном зрителе необыкновенные сопереживания, сочувствие, наконец, любовь. Добиться такой реакции публики можно только в том случае, когда актер на сцене одновременно и крупно талантлив и выкладывается до конца, не щадя себя ни в чем. Я давно, как говорится, Положил глаз на Алису Алиса и еще во время Гусарской баллады провел с на пробу на главную роль. Актерский Фрейдлих сыграла ее блестяще. Однако, несмотря на гусарский костюм и грим, в актрисе было что-то предательски женское. Веру в то, что перед нами юноша, не возникало. Так Фрейдлих не сыграла Шурочку Азарову. А в душе её, я думаю, осталась травма. Ну, проба была хорошая, а она роль не утвердили.